«Я могу зайти?» — Пондарева приоткрыла дверь. госпожа менталистка без сомнений знала, что на кухне Артемиды уже нет, и вопрос Наташи был адресован мне. «Странно, вообще-то, чё она у меня вдруг спрашивает позволение. «Наташ, первый опыт с кофе вышел неудачным. Давай теперь ты посуетись у плиты». Я демонстративно поднял сплиты кастрюльку с темными подгоревшими потеками. — Может, ты завтрак сделаешь? — Я понимаю, не дворянки это дело, но мы тут все виконты, бронессы и прочие графья. — Вы, Александр Петрович, неправильно обо мне мнение. Я готовить умею и люблю. Она открыла холодильный шкафчик. — Могу предложить на завтрак яичницу или омлет. Мах, вот здесь еще что. Кусочек засохшего сыра. Значит, омлет с тертым сыром. Такое устроит его сиятельство. — Отлично. Приступайте, Ваша милость. Я присел на табурет и принялся выкладывать из очень тяжелого пакета все те прелести, которые мы отняли у сладкого Харриса. — Не терпится спросить, Наталья Петровна, вам удалось заглянуть в меня достаточно глубоко? Заглянуть туда, куда вы так старательно пытались влезть много раз. Мне готовить завтрак или отвечать. Она повернулась, держа в левой руке картонную коробку с яйцами. Разве это сложно совмещать? Хотя бы главное, скажи, чудовище или нет. Или на самом деле я люблю Ольгу. Ведь сама понимаешь, в ментале нельзя спальшивить. Я разложил на столе эйхосы. Их было три. Достал блокнот с записями и два запечатанных сургучом конверта. Оружие доставать не стал, с ним путь разбирается Элис и, и Бабский: «Если я буду говорить, то не смогу готовить завтрак». «Ну, хорошо». Она подошла к краю стола, поставила на него картонную коробку с надписью «Тедди Фарм Продукт» и сказала «Ты не чудовище, ты демон». Не знаю даже, лучше это или хуже. В самом деле, демон, ты не человек, Саш. Я думала, Элизабет так называет тебя в шутку. Теперь знаю, что нет. И сама она, наверное, тоже не человек. После того, что твоя любовница сделала вчера, у меня до сих пор холодок на сердце. Хотя я за свою не столь длинную жизнь успела увидеть немало смертей и редкой жути. Вчера я промолчала, но мне хотелось орать. Сначала на весь клуб господина Плейчера, потом на всю улицу. Люди не бывают такими, как ты и она. Но о ней я говорить не хочу. А вот о тебе очень даже интересно. Откуда в тебе это все? Ольга, бедная Ольга, она тебя не боится? Или она всего этого не понимает? Послушай, дорогая, дай ручку. Я потянулся к ее ладони. Нет! — она отдернула ее. — Наташ, ты же менталист, черт возьми! Я улыбнулся ей самой доброй своей улыбкой. — А давай без чертей! — она улыбнулась в ответ, как-то очень ехидненько. — Так вот, ты менталист, очень хороший менталист, и поэтому должна хорошо понимать, что если так строго разграничивать, то ты тоже не человек, или, скажем, не совсем человек. Впрочем, как и бабский, и как твой муж Рыков, и другие из коллеги. В каждом из нас ментальное тело заметно отличается от ментальной конструкции обычного человека. Но эта грань настолько размыта, что трудно сказать, где обычный человек становится человеком необычным. Я просто хороший маг. Я не демон, хотя бы потому, что у меня меньше энергетических тел. Взамен мои... Взамен мои тела сильнее и универсальнее. Уверен, ты никогда в жизни не сталкивалась с настоящими демонами, раз говоришь такую ерунду. Твои выводы, если они, конечно, серьезные, не могут быть верны. Вот и все. На этом поставим точку в определении моей принадлежности. Ты говорил о коллегии, то ты будто объединил в себе их всех. Ты не просто маг. Бондарева оперлась на край стола, чуть наклонившись надо мной. «Ой, да ладно тебе! Я же сказал, я просто маг, сильный маг. Но если надо, утру нос всей верховной коллегии. Только этого не надо, правда? Главное мне скажи, веришь теперь, что к Ольге у меня отношения искреннее? Я на самом деле ее люблю!» Я поднял взгляд к баронессе. «Пора заняться завтраком!» Она взяла картонную коробку и направилась к крытьям. — Наташ! — окрикнул я ее. — Я, кажется, спросил. — Мне не безразлично, как ты меня воспринимаешь. — Да, ты ее любишь. Ты всех любишь. Любвеобильный такой. Только что обнимался здесь с Артемидой. Баронесса загремела сковородкой. Сразу набросился на нее, как только отпустил меня. — Тебя это злит? — Бросив на стол Эйхас, я встал, подошел к Бондаревой и властно повернул ее к себе. — Да злит! Я так не привыкла! Мне это... Она не смогла договорить, я закрыл ей рот поцелуем. И в этот раз Наталья Петровна была куда более терпима к моим вольностям. Даже когда я сжал ладонями ее ягодицы и жутко возбудился, она уже не пыталась вырваться. Мы бы простояли так намного дольше, если бы на кухню не вошел Бабский. Как всегда веселый, держа на плече полотенце и роняя капри влаги с мокрых волос. «Яичницу и омлет?» — Краснее и отталкивая меня, — спросила Бондарева и тут же пояснила. «Других продуктов нет. Вечер... Вечером же никто не позаботился». «Кстати, Леш, сходи. Тут напротив лавка. Еще есть какая-то за углом», — попросил я. — Ах, да, я понимаю, вы тут очень заняты, и, конечно, Сэм, как преданный слуга, решит все проблемы молодой четы и Посмеиваясь, он назвал нас той вымышленной фамилией, которую Бондарева использовал при прохождении пограничного контроля. — Еще будут какие-то приказы, пожелания? — Купи хороших шоколадных конфет, — попросила Бронесса, — лучше наших, с карибских поставок. Едва Бабский удалился, на кухню зашла Элизабет, что вызвало почему-то у смех.